Глава 13. Теперь дорога шла вниз. Через несколько часов в лесу, по которому они ехали, стали попадаться следы человеческой деятельности. Пни от срубленных деревьев, кучи выкорчеванного кустарника и поляны, вытоптанные с котом. Наконец, даже некое подобие дороги, петляющей сквозь чащу. По словам Элеонора, по этой дороге они могли еще до вечера добраться до какого-то городка. Хольгер дремал в седле. Ночное приключение вымотало его, а медленная езда и пение птиц так сладко баюкали. Они миновали брошенный хутор. Все говорило о былой зажиточности хозяев, основательный и просторный дом из тесаных бревен. Аккуратные соломенные крыши под амбаром и овчарней, однако дом был пуст, из трубы не шел дым, а по безжизненному подворью неуклюже скакал ворон. Ворон посмотрел на путника, склонив голову на бок, и насмешливо каркнул. «По следам видно, — сказал Хуги, — что хозяин свое стадо в город угнал или еще куда по дороге». Хотел бы я знать, зачем. К вечеру они выехали из леса на открытую местность. Вокруг колосились поля пшеницы. Солнце падало за кромку гор, и первые звезды робко теплились на востоке. Было еще достаточно светло, и Хольгер заметил впереди на дороге облако пыли. Он причмокнул, и уставший папиллон сделал вид, что прибавил ходу. А Леонора, гоняющая в небе голубей, опустилась на землю и приняла человеческий облик. «Нет смысла беспокоить этих людей», — сказала она. «Они куда-то торопятся и явно чем-то встревожены». Хуги потянул большим носом воздух. «Гонят скотину за городские стены. Ух и смердит всем на свете. И навозом, и псиной, и потом, да вдобавок чем-то совсем не людским. Стадо остановилось, и они догнали его. Несколько овец отбилось и изобрело в пшеницу. Пастухи и псы безжалостно на топча хлеб, выгоняли их на дорогу. Странно, подумал Хольгер. Не очень похоже на бережливых крестьян. Папилон остановился. Дорогу путникам преградили всадники с копьями на перевес. Это были коренастые, светлокожие бородачи, одетые в просторные полотняные кафтаны, схваченные ремнями. И хотя они производили впечатление флегматичных и миролюбивых людей, что-то в их голосах и движениях говорило о мрачной готовности к драке. «Кто вы такие?» – спросил один из них. «Сэр Хольгер из Дании со своими друзьями», – объявил Хольгер. «Я прибыл с миром и хотел бы найти в городе еду и ночлег». «Ольгер — Ольгер? — переспросил другой и почесал затылок. — Вроде я где-то это имя слыхал. Я прибыл издалека, и проездом в ваших краях ты слышал не обо мне. — Ладно, — сказал первый, — стадо вот надо гнать. Приветствуем, значит, тебя, господин, в Лурвиле. Боюсь, что прибыл ты в недоброе время, но сэр Ив не откажет в гостеприимстве. — Эй, ты там! — закричал он. «Вороти эту тёлку, а то она добежит до соседнего графства!» «Меня зовут Рауль, господин. Прости, что остановил тебя!» «Что у вас происходит?» — спросила Алеонора. «Зачем вы гоните скот за стены?» «Ну да, гоним!» — кивнул Рауль. Днем, значит, пасем его, все сообща, а по сумеркам гоним в город. Нынче по ночам все, кто могут, за стены идут. Ни один храбрец, слышь, в одиночку за город ночью не сунется. О, боротень у нас тут ша стоит. Вот как. Да ты что? охнул Хуги. Настоящий! Ну, в последние годы все у нас пошло наперекосяк. В каждом дворе беда на беде сидит. Нынешней весной, слышь, Топор мой, возьми да отскочи мне по ноге. А после и отца моего рубанул. «Три недели посевную как раз пролежали мы с ним пластом, слышь, И в каждой семье такие страсти. Люди говорят все от того, что срединный мир поднимается, чернокнижье в силу входит». Рауль перекрестился. «Но этот волк-оборотень – самое худшее из всех наших напастей. Христос нас сохрани». «А может, это обычный волк?» – спросила Леонора. «Только более сильный и ловкий». «Может и так», — мрачно хмыкнул Рауль. «Однако, как понять, чтобы простой волк столько ворот сломал и замков отворил? Да и еще, чтобы для потехи за один раз дюжину овец срезал А прошлой ночью? Объясни мне, кто был. Пьер Большинок с женою Бертой дома, значит, сидели. Это в лесу, отсюда в трех милях. Ночью, значит. Тут он им окно выломал и ворвался». Из люльки дитя схватил и бежать. Пьер его серпом, да только серп сквозь его ребра, как сквозь воду. Спасибо, Берти, не растерялась и хватила его серебряной ложкой из своего приданого, значит. Тут он и бросил дитя. Слава богу, не искалечил. И в то же окно утек. Вот, значит, какой то волк. Может, конечно, и простой. Нет, конечно, согласилась Элеонора. Рауль плюнул на землю. «Так что лучше мы поспим за стенами, пока это с не уберется. Пускай он себе рыщит на голом месте, а может, мы когда и найдем того, кто его шкуру носит. Найдем да сожжем!» «Да...» — протянул он. «Для всех он большое несчастье. И для нашего сэра Ива...» «Ведь ты дочь Рэмбер как раз к путешествию на Запад готовится, чтобы обвенчаться в Вене, значит, с третьим сыном Маграфа. «Наш господин, наверное, не сможет принять тебя, как положено», добавил один из спутников Рауля. «Он теперь каждую ночь на крепостной стене, а госпожа Бланшфлор в постели. Не дуг у нее?» Хольгер подумал, что следовало бы предложить свои услуги для ночного дежурства, но после событий последней ночи и дня, проведенного в седле, он просто падал от усталости. Он кивнул крестьянам и тронул по воде. Хольгер попросил рассказать подробнее об оборотнях, и вот что поведала Алеанора. «Есть два пути, с помощью которых человек может превращаться в животных. Первый – заклинания, обращенные на обычных людей. Именно таким образом превращаюсь в лебедя я». Другой путь ужасный. Он для тех людей, которые рождаются с двойной природой. Они не прибегают к заклинаниям, но каждую ночь ими овладевает темное желание стать медведем или кабаном или волком. В человеческом облике они могут быть мягкими и спокойными, но в зверином они сеют смерть до тех пор, пока не удовлетворят свою жажду крови. Страх перед разоблачением заставляет их возвращаться в человеческий облик. Их нельзя победить, потому что раны заживают у них мгновенно. Только серебра боятся они. И, видя серебряное оружие, убегают. Постой, но... Выходит, этот оборотень откуда-то пришел сюда? Не обязательно. Скорее всего, это кто-то из местных. Малая талика волчьей крови может долгие годы, а иногда даже всю жизнь, дремать и оставаться скрытой от всех. Но в последнее время силы зла растут, и могли разбудить спящего в ком-то демона. Оборотень, конечно, и сам должен быть очень испуган. Помоги ему Бог, если люди дознаются, кто это. Во всем этом была своя, особая и обычная для этого мира логика. Вурдалак, по-видимому, был продуктом какого-то фокуса с генами. Если пропорции человеческих и волчьих генов были равны, тогда, вероятно, оборотень был оборотнем всегда, с младенчества, Его убивали в минуту, когда отец обнаруживал волчонка в колыбели собственного ребенка. Если пропорция была неравной, менять облик было сложнее. Обладатель такой наследственности мог носить в себе это проклятие, ничего не подозревая. Но только до того времени, пока не возрастала мощь магического дуновения со стороны Срединного мира, благотворная для биологических и химических изменений в организме. Сумерки стали уже такими плотными, что приходилось напрягать зрение, чтобы что-нибудь рассмотреть. Городок был обведен крепкой деревянной стеной с узким настилом сверху. По нему сегодня и будет совершать свой обход, сэр. За стеной спрятались одно- и двухэтажные деревянные домики. Узкие пыльные улочки были пропитаны запахом скота». Та, по которой они вошли в город, казалась немногим шире и прямее остальных. Появление Хольгера привлекало к нему общее внимание. Женщины, дети, ремесленники в грязных одеждах, все с чадящими факелами в руках, провожали его любопытными и почтительными взглядами. Хольгер остановил коня рядом с крепким бородачом. Тот погладил бороду и представился – «Кузнец Одо, господин! Твоим услугам!» «Эта дорога приведет ко двору вашего господина?» спросил Хольгер. «Да, сэр рыцарь! Эй, Фродор! Наш господин еще дома!» Юноша в потертых красных штанах и с мечом на поясе кивнул. «Я оставил его минуту назад уже полностью одетого и вооруженного. Он подкрепляется кружкой пива». «Я его оруженосец, сэр рыцарь! Я проведу тебя! Наш городок – настоящая головоломка!» Хольгер снял шлем и подставил потную голову под свежий ночной ветерок. «На излишний комфорт здесь, конечно, рассчитывать не придется. Сэр Ив де Лурвиль, скорее всего, не очень богат. Провинциальный рыцарь с горсткой челяди, охраняющий этот край от разбойников и отправляющий обязанности судьи. Рауль едва не лопался от гордости, когда сообщал о свадьбе дочери своего господина с младшим сыном мелкого аристократа из западной провинции империи. Оруженосец двинулся вперед, подняв факел повыше. Хольгер пустил Папилона следом. Едва они повернули в первую темную улочку, где-то рядом раздался ужасный женский крик. Мгновение, и шлем Хольгера очутился на его голове а обнаженный меч в руке. Папилон развернулся. Люди на улице сбились в толпу и тревожно галдели. Пылающие факелы лили пляшущий свет. Верхние этажи домов тонули в полумраке. Хольгер заметил, что и окна, и двери во всех домах плотно закрыты. В одном из этих запертых домов и кричала женщина. «Вдруг!» Ставни одного из окон, запертые на железный засов, разлетелись в дребезги. Длинное, косматое туловище серо-стального цвета вылетело из распахнутого окна. Упав на землю, оно подняло голову. В ужасных челюстях бился младенец. Волк! закричал кузнец. Он в городе! В окне показалась мать ребенка. Спасите! завопила она. «Он вбежал через черный ход! Держите его, люди, держите! Пусть Бог покарает вас, мужчины! Что вы стоите? Спасите мою Люси!» Папилон рванулся вперед. Ребенок бился и плакал. Хольгер ударил мечом, но волк оказался проворнее. Со сверхъестественной быстротой он проскользнул под брюхом Папилона и помчался по улице. Оруженосец Фродор встал на его пути. Не замедляя хода, волк прыгнул и пролетел над его головой. Сейчас он нырнет в ближайший переулок, и все его не найти. Раздалось хлопанье крыльев. Лебедь упал на землю перед волком и атаковал его, целя клювом в глаза. Волк прижал уши, отпрыгнул и метнулся к переулку, а Леонора вновь оказалась у него на дороге. Она обрушилась на чудовище, как снежный буран. Главное, она задержала его. А Хольгер уже был рядом. Теперь настал его черед. И хотя на таком расстоянии от факелов он различал только темный силуэт врага, он рубанул мечом. Раз, другой. Он почувствовал, как меч рассекает плоть. Сверкнули глаза оборотня. Зеленые, холодные, жуткие. Кольгер вновь поднял меч и в слабом свете сполыхнувшего поодаль факела заметил, что на клинке нет ни капли крови. Железо не ранило оборотня. Папилон ударил копытом, опрокинул волка и стал топтать его. Неуязвимая косматая тень откатилась в сторону и исчезла в темноте. Брошенный ребенок остался лежать на земле, заливаясь слезами. Прежде чем люди успели добежать к ним, Алеонора снова была человеком, она поднялась с земли, испачканную кровью и грязью девочку, и прижала к груди. «Ах, бедное дитя, маленькая моя, уже все хорошо, и ничего с тобой не случилось, разве что несколько царапинок. Перепугалась, бедняжка, зато теперь ты сможешь рассказывать своим детям, что лучший на свете рыцарь спас тебя. Вот ты уже и не плачешь». Мужчина с окладистой черной бородой, очевидно, отец малютки, почти вырвал девочку из рук Леоноры, прижал к себе и вдруг, бурно рыдая, упал на колени. — Успокойся, — сказал Хольгер, — возьми себя в руки. Ребенок жив и невредим. Мне нужны люди с факелами. Ты, ты и ты. Идите сюда. Мы должны схватить волка. Часть мужчин, перекрестившись, отвернулись. Кузнец Ода потряс кулаком и мрачно спросил, «Как мы это сделаем, рыцарь? Он не оставляет следов ни на земле, ни на камне. Он доберется до своего дома и снова станет одним из нас». Хуги потянул Хольгера за рукав. «Мы его выследим, если прикажешь», — сказал он. «У меня в носу прямо свербит от его смрада». Хольгер принюхался. «Я ощущаю только запах навоза и помойки». «Да? Но ты ведь не лесовик. Быстро, рыцарь! Спусти к меня на землю, а я уж пойду по следу. Только смотри, держись ко мне поближе!» Хольгер поднял Элеонору в седло и двинулся за Хуги. Фродор и Одо шли по обеим сторонам от него, высоко подняв факелы. Сзади, вооруженные ножами и палками, двигались самые отважные из городских жителей — «Если мы его схватим, — подумал Хольгер, — нам понадобится силой удерживать его и попытаться связать. А там... там будет видно». Путь волка кружил по городу. Вскоре Хуги вывел их на рыночную площадь, мощенную брусчаткой. «Запах острый, как горчица! — воскликнул он. Никто на свете не смердит так, как оборотень, который недавно сменил обличие. «Не результат ли это выделение каких-то желез?» – мелькнуло в голове Хольгера. Они миновали площадь и двинулись по относительно широкой улице. В домах светились окна, но Хуги, не отвлекаясь по сторонам, вел их прямо и прямо, до тех пор, пока за спиной Хольгера не прозвучал испуганный голос Фродера. «Нет, только не дом моего господина!»